Впоследствии они еще два раза использовали предсказания для указания пути. Пройдя приблизительно 10 минут, они услышали легкий звук бегущих шагов. Это был звук обуви с резиновыми каблуками. Одни шаги убегали, остальные преследовали. Один из них был, наверное, беглецом остальные преследователи. Они двое обменялись взглядами, затем, не обменявшись никакими дополнительными сигналами, они ускорились. Разными методами они пришли к одинаковому заключению. Они нашли его. Эрика была чуть впереди, Микки Хика двигался прямо за ней по пятам. Пока она бежала, Эрика залезла в тонкую длинную коробку, которая была у нее за спиной, и достала обнаженный меч, который был без ножен. В качестве замены для лезвия весь меч был покрыт гравировкой, что свидетельствовало, что это оружие было сделано семьей Исори. Это был подарок Эрике от Исорикея как замена для слишком заметного Арчимару, Хотя он не мог достичь той же силы, что и Рачимару, у него все же была способность использовать отмену инерции. На другой стороне Микки в правой руке держал деревянную трость, тогда как левой рукой он с рукава достал вещь, похожую на веер, который сейчас был сложен. Вещи, оказавшаяся металлическим веером, содержала подобные бумаги полосы металла, соединенные друг с другом в одной точке. На каждой полосе были выгравированы различные заклинания и образования, они формировали металлический веер, который был проводником псионов-пользователя. От него в руках шла закладка, где он был подключен к устройству, содержащему последовательность активации, заменяющую всякую надобность в заклинаниях. Это тоже был кат. По предположению Татсу и по собственным идеям Микихика, этот новый тип кат, поддерживающий древнюю магию, был сконструирован, чтобы упростить процесс, при котором древние магии используют и заклинания и талисманы. Они приготовились к непосредственному бою и сократили шаги, Иногда их ритм значительно нарушался, потому что они оба были готовы к бою. Даже с учетом того, темп Эрики и Микихика был быстрым, сократив путь через небольшой переулок между ближайшими рядами зданий и войдя в небольшой парк, используемый для эвакуации. На самом деле это было больше похоже на временное место эвакуации во время стихийных бедствий. Они наконец увидели свою цель. Они увидели две столкнувшиеся друг с другом гуманоидные фигуры одна была в большом пальто и шляпе которые закрывали любые намеки на черты лица и физические особенности, вторая была в маске, закрывающей все вокруг глаз. Обе фигуры были женственными. «Микки, позаботься о той, что в пальто, я разберусь с той, что в маске». По свидетельствам Лео, та, кто в пальто и шляпе, была более предпочтительна, но также была подозрительна и та, кто ходит ночью в маске, чтобы скрыть черты лица. И самое главное, даже издалека большое лезвие в руках женщины, а также ее отличное с ним обращение, заставило чувство осторожности Эрики повыситься до максимума. Не прибегая к персональной магии ускорения и положившись лишь на магию гравировки, увеличивающую силу клинка, Эрика направилась к женщине в маске. Хотя для ускорения клинка магия не использовалась, это все же был уровень скорости, которого было очень трудно избежать только физическими способностями, за исключением небольшой части людей, мастеров боевых искусств. Хотя эта женщина обращалась к клинкам первоклассно но недостаточно хорошо, чтобы считать ее мастером. Поэтому даже если она могла принять на себя один из Эрики, она никак не могла от него уклониться, но только если бы была простым человеком. Вспышка света. Клинок Эрики коснулся всего лишь воздуха, тогда как ее цель уже отдалилась от нее на 3 метра. Этот свет не был физическим проявлением, но псионовым светом, сопровождающим активацию магии. Заметив это, Эрика осталась полностью равнодушной к тому, что от ее атаки уклонились. Достойным шока была единственная деталь – скорость магии. Эрика была уверена, что противник не обнаружил ее атаку до того момента, как удар был нанесён. Словом, во время короткого мгновения, когда она подняла меч и ударила, противник сумел выбрать магический ответ, активировать его и успешно избежать атаки. Волшебник в маске переместился к месту прямо под уличным фонарем. Невозможно было сказать, да и не было необходимости, беспокоилось ли данное лицо о том, что кто-то может его увидеть. Эта картина запечатлилась глубоко в глазах и сознании Эрики. Привлекли ее внимание несоблазнительные женские черты лица, которые ну никак нельзя было скрыть за такой маской. Нехорошо тренированное физическое тело, которое можно было увидеть даже через тяжелую одежду, но цвет её волос, освещенных уличными огнями. Это был цвет, который нельзя приписать человеку, Нечестивый цвет. Достаточно темный, чтобы спутать с черным. Волосы темно-красного цвета. Вместе с золотыми зрачками, смотрящими через щели в маске. Атака! Ее тренировки и искусство владения мечом активировались как на рефлексе, и она избавилась от этого видения. Эрика собрала и расширила зрение, охватив все тело волшебника в маске. Эрика сократила подготовительные работы к минимуму и рванулась к женщине. Она решила не использовать усиливающую магию. Против такого противника магическая помощь даст лишь противоположный эффект, поэтому она положилась на свои инстинкты и способность читать противника. Без использования магии Эрика приблизилась к женщине на скорости, сопоставимой с магической. На волшебнике в маске можно было увидеть следы нерешительности. Без каких-либо колебаний Эрика подняла меч. Волшебник в маске выпустил еще один магический свет, Это была не персональная магия ускорения, но персональная магия типа движений. Эрика не могла мгновенно определить последовательность магии, но она обладала пронзительными глазами, принадлежащими тренированному мечнику. Не дожидаясь, пока противник закончит движение, она в тот же момент определила его направление и изменила путь своего меча. Её меч раскакачнулся в обратном направлении и прошёл через темно красные волосы странной женщины, которая оказалась прямо под направлением взмаха. Она активировала способность отмены инерции и остановила свой удар. Женщина в маске, продолжая находиться в присевшем положении, прыгнула горизонтально. Эрика принудительно прекратила преследование. Прямо перед ней в землю врезался кинжал. Воспользовавшись бездействием Эрики, женщина в маске поднялась на одно колено. темно красные локоны дико заколыхались. Незаостренный меч Эрики всего лишь своей скоростью срезал ленту, которая держала вместе волосы женщины в маске. Рассеянные пряди опустились до уровня груди, а лёгкий ветерок заставил их развеяться, давая её внешности совершенно нечестивое впечатление. «Если её кожа тоже черная, она была бы как Кали». Чуть поразмыслив над этим, Эрика насторожилась и внимательно изучила поставленного в тупик противника. Её внешность могла показаться шуткой, но ее навыки были бесспорно первого класса. Что до ее магических навыков, Этого ее предыдущего исполнения в тот краткий миг было достаточно, чтобы считать ее выше первого класса. Сопернический дух Эрики сказал ей, что с такими темпами она потеряет инициативу и будет вынуждена перейти к обороне, что в конечном итоге приведет к сокрушительному поражению за гранью вообразимого. Исход может стать смертельным, если она упустит любую возможность. К счастью, женщина, похоже, сильно отвлеклась. Даже с этим напряженным противостоянием с Эрикой, все ее внимание по-прежнему было направлено на вампира в плаще. Она действовала сама по себе, тогда как Эрика и Микки Хико работали в команде. Эрика заключила, что есть шанс это использовать, женщина в маске и молодая мечница смотрели друг на друга, за Эрикой послышал царёв грома, золотые зрачки отошли от Эрики, в этом мгновение Эрика взмахнула мечом вперёд.